Глава двадцать вторая. Момент истины. «Под командованием флагмана Середы!» — ликовал голос диктора, наполняя десантный отсек Пумы. «Ура!» — захлопала в ладоши Варя. Мдбивари только ухмыльнулся. «Пяти кораблям ударной группировки Сибумов удалось выйти в подпространство!» — продолжал диктор. «Четыре планетарных рейсера сдались!» Сейчас они переоборудуются под человеческие стандарты, после чего войдут в состав Доброфлота. «Реально?» — оценил Рам Чаран. «Чего зря сбивать?» Внутри пума напоминала юрту. Чаран рулил, остальные сидели на мягком полу и поглядывали на экран. На березке-сосенке средней полосы. Раева шептался с Луизой, очень шустрой личностью, у которой, кроме пары стройных ножек... Эмил с дипломом астронавигатора. Мадбевари сперва отказывался её брать, но у Луиза к тому времени налетало 500 часов на кораблях возле земного сообщения. Как тут откажешь пилоту? Внимание! Посерьёзнел голос диктора. Флагман Середа вызывает Ираклия Мадбевари по секретному каналу. Срочно! Мадбевари быстро придвинулся к рации и нащёлкал коды. Андреева, в ари на связи, флагман. Ты где? сказал спокойный голос Виктора. Лечу к городу Совета. Ага, Варя с тобой? Здесь я! закричал Кутеешников. Здесь! Ираклий, ты один не справишься, там серьёзная охрана, боевые роботы и всё такое прочее. Я высылаю к зданию Совета две эскадрильи космоатмосферников, сам буду на орбитальном штурмовике, номер 102. Встретимся на верхней посадочной площадке. Понял. Мадбевари перевёл взгляд на Рамчарана, и без того тощий индиец, кажется, ещё сильнее похудел, увял, скис. На фоне пятёрки мускулистых молчунов из спецназа ПНОИ, шея Тоши головы, он и вовсе казался тяжело больным. Поймав взгляд начальника, Чаран спросил: "И что теперь будет?" «Понои и... и вообще...» «Вообще не знаю», — пожал плечами Мбдвевари. «А Понои никуда не денется, не волнуйся. Нельзя государству, пусть даже всемирному, без спецслужбы. Поражаюсь я нашей беспечности, как мы обходились без разведки. Мы вступили в контакт с четырьмя цивилизациями и спокойненько жили-были, не имея ни малейшего понятия о том, что планируют чужие, чего хотят». Ладно, там в Риане их мало, но у них нет космической техники. Каски вообще от цивилизация биологическая. Хотя кто их знает. А рептилоиды? Говорят, у них там застой на Эпсилон Тукана. А кто это проверял? 1000 лет назад они такого перца задавали в радиусе 200 лет, что только держись. О, глупые люди. Никто ведь даже не знает, где они. Где их розовая земля? А гетероморфы Фактов ни одного, сплошные слухи. Одни ксенобиологи уверены, что гетероморфы — это гуманоиды-номады, а другие считают их негуманоидами, чья цивилизация закрыта. А на сколько? Чего от них ждать? Нет, вот разделаемся с сибумами, надо будет ко всем этим носителям разума обязательно наведаться. Пусть правительство растарается, о постоянных миссиях договорится, а дипломатия — лучшее прикрытие для разведчика. Он поймал заинтересованный взгляд Вари и подмигнул ей. Девушка сперва нахмурилась, а потом улыбнулась. "Так что, не переживай особо", закончил он додеваре. "И куда наш ПНО ей ни денца. Ещё и какой-нибудь совет галактической безопасности сообразим". "Подлетаем", доложил пилот. Впереди нарисовался небольшой застроенный сплошжка отт же миродок. По середине которого белым пиком поднималось на полтора километра здание совета. Главные контрфорсы, наклонные плоскости, террасы, аркады известный стиль. Puma совершила круг почёта и опустилась на плоскую крышу совета. Боевые роботы Мигом окружили аппарат, но в дебаваре буркнул пароль, и те разошлись. А сверху уже пикировали космоистребители. Заблестели вспышки импульсов. Прожигавшие киберов и округлое тело орбитального штурмовика зависло над площадкой. Распахнулся люк, выпал трап, и по ступенькам сбежал Виктор Середа. "Витя!" завопила Варя, бросаясь навстречу. "Оп!" Флагман подхватил кутейщику и закружил смеясь. "Кривить!" Потом остановил девушку Флагман, стирая улыбку. "Не время". Из люка штурмовика вышла красивая, уверенная в себе девушка. Следом за неем спустился небричёсаный мужчина, загруженный приёмопередающей аппаратурой с эмблемой мировой сети. Командовать парадом буду я, серьёзно объявил флагман. Дана, корт, вперёд не лесть. Эксклюзив не должен стоить жизни. Парни, спускаемся, отрывисто скомандовал он и показал пример, запрыгнув по эскалатору вниз. Мыдбевари бросился следом. Молчали спецназовцы, смешавшись с неразговорчивыми космопехами среди, прикрывали тыл и фланги. Да, на скуртам неслись цели устремлённо, бормоча в микрофоны первую озвучку в видеоряде. Круглый лифт опустил всю команду на уровень личных апартаментов Рагира Ванвейдена. Овальный зал под огромным куполом, крутые арки окон, застеклены молочной пластмассой. Очень высокий коридор со светлыми колодцами. в потолке и с прозрачным полом. Широчайший атриум, провал, окружённый по кольцу множеством ярусов вниз и вверх. "Нам сюда!" крикнул Мадебавари, вбегая в радиальный коридор. Один из десятка разбегавшихся лучами в сторону от атриума. Радиус быстро перешёл в анафиладу кубических комнат. Лишь здесь Варя встретила первых людей, бесплотных, боязливых клерков и обленившихся будигардов. Лирки прятались сами, а бодигардами занялись молчуны. И мобилизовывали, усыпляли, парализовывали, били в челюсть. Телохраны валились, как кегли. В осиредной комнате Варя запыхалась от такого кросса. Они нос к носу, глаза в глаза столкнулись с рагиром Ван Вейданом, председателем президиума Мирового совета. Председатель, облачённый в просторную мантию, шел со свитой секретарей и помощников и выглядел не то больным, не то инвалидом. Ногу подволакивает, голова криво посажена, левая рука болтается плетью, одно плечо выше другого, а брюхо выпирает просто безобразно, будто у беременной на девятом месяце. «Стоять!» — крикнул Середа. «Руки за голову! Лицом к стене!» Послушались все мигом, кроме Рогира. Рука председателя высвободилась из складок мантии, Сухие пальцы сжимали палочку вроде указки. Красный ручей света сорвался со стрелы палочки, и в то же самое мгновение Середа выстрелил. Три импульса из бласта вошли Рагиру в грудь, словно повторяя драму на Телусе. Красный луч погас, когда его отделял от головы Середы какой-то метр. Рагир упал навзничь, и его стало корёжить. Дана бросилась была на помощь. Середа остановил её. Девушка хотела закричать, но крик умер, не родившись. Тело Ванвейдена вспучилось, огромный белый живот прорвал мантию и лопнул. Наружу, шевеля парой длинных хватательных щупалец, вылезла в складчатое, жирно блестящее туши себума. Гифтероморф, охнул Грамчаран. Он уже наполовину трансформировался. Ах ты, гадина воршивая! Ираклий рекнул Серида. Никого не выпускать из здания. «Задержать всех до единого и под ментоскоп!» «Есть!» — счастливо заорал Мбивари. «Будет исполнено!» Теперь, когда открылась мрачная тайна, на душе у шефа ПНОИ стало легко и ясно. «Второму и третьему звену истребителей!» — заговорил Виктор в коммуникатор. «Перекрыть все направления. Отлетающие машины сожрать или сбивать. Линейным подразделением окружить здание совета. Приступить к чистке. Приоритет один. А всем задержанным применять изоляцию и принудительное глубокое ментоскопирование. Флагман присел над рагиром и презрительно отвернул мантию. Весь торс лже-председателя принял коричневый цвет и жирно лоснился. Ноги и руки человека всё ещё были в наличии, но прорванная одежда скрывала почти полностью сформированного сибума. Они подменили рагира на телусе, громко прокомментировало увиденное Дана. Не ошибусь, если скажу, что тут постарались пацы. И директор тамошней базы был в курсе. Подхватил Курт, сияющий, вроде бы и не к месту. Доволен, улыбнулся Серида. Рад без меры, заорал Зиггерс. Стало так легко. О, да, нагу у тебя готово. Да, да. Девушка повела контактером над мёртвым гетроморфом. Всё, мне выдавать в эфир. Запускай свой эксклюзив, весело разрешил флагман. Копию на Умбон. Пускай все увидят, кто ими правил. Дана выдала в эфир сенсацию и навела звукоприёмник на середину. Вам слово флагман. Виктор Кивнул. Слушайте все, произнёс он жёстко, словно давал команду по космическому кораблю Земля. Мы победили, но война ещё не выиграна. Враг по-прежнему силён и опасен. и я больше никому не позволю превращать планету в радиоактивную пустыню. Моя задача — уничтожить врага, истребить его пособников. Слушайте все. Отныне я буду председателем Президиума Всемирного Совета, а по совместительству и председателем Экономического Совета Мира. Чтобы не путаться в словах, называйте меня Верховным Координатором». «А выборы?» — пролепетал Рам Чаран. «Никаких выборов!» — отрезался ряда. Не когда баловаться с демократическими погрёмушками. К тому же вы утратили право избирать, товарищи однопланетники. Взгляните. Наском сапога Виктор шевельнул труп гетероморфа. Вот кто вами правил больше 2 лет. О чём ещё говорить? А если люди не захотят иметь над собой верховного координатора? Смело спросил Чаран. А я никого не собираюсь спрашивать, чего они хотят, холодно ответил Сирида. Мне некогда выслушивать истерики правозащитников. Я должен спасать цивилизацию, которую вы едва не пропляпели. Предупреждаю сразу. Всем придётся туго. Но вспомните девиз давнего грозного времени. Всё для фронта, всё для победы. На нынешний фронт протянут на парсеке, по десяткам звёздных систем, и нам потребуется максимум усилий, чтобы победить в войне. А выбора у нас просто нет. Или мы уничтожим сибумов, или они уничтожат нас. Хотя отпацы мира сибумами, пусть отправляются в преисподнюю вместе со своими хозяевами. Держать и уговаривать не станем. Вопросы есть? Вопросов нет. Пивот, верховный координатор, прогремел им в дебаваре. "Рёот! Рёот!" рявкнули космические пехотинцы из спецназовцев. Громкое эхо разгуляло по анфиладам Всемирного совета.